Седьмое. Селин. Эпиграф. Влюбившись, мы видим в возлюбленных то, чего в них никто никогда не видел. Эри де Лука. Центральный парк. Боатхаус. Суббота. 31 октября. 13 часов 32 минуты. Итан показал на входе приглашение и его провели в гостиную с видом на озеро, огромную центральную залу с паркетом, натертым до такого блеска, что он напоминал каток. Группы гостей беседовали у столов, накрытых шелковыми скатертями и украшенных орхидеями цвета слоновой кости. Специально для этого вечера знаменитый ресторан был оформлен в сине-бело-красной гамме. Везде слышалась французская речь. Большинство приглашенных только что прибыли на церемонию из аэропорта Руаси имени Шарля де Голля. Итан оглядел зал, никого не узнавая. Их роман с Селин продолжался больше года, но он так и не познакомился ни с ее семьей, ни с друзьями. Тогда им хватало друг друга, и время, проведенное с кем-то еще, считалось потерянным. Он прошел на террасу, где был расположен бар, и заказал мартини-кей-лайм. Примечание. Кей-лайм. Отличается от обычного лайма размером, он меньше. Ароматом, он более ярко выражен. И вкусом, он кислее. Для этого коктейля используют водку со вкусом взбитых сливок или ванили. За счет добавки такая водка слаще на вкус. Обычно водку использовать нельзя, потому что коктейль получается слишком кислым. Конец примечания. От ванильной водки... По телу сразу же растеклось уютное тепло, и он почувствовал некоторое облегчение впервые с тех пор, как проснулся. Но это чувство длилось недолго. Пытаясь его удержать, он заказал еще одну порцию, потом вторую, третью, пятую, а потом просто попросил бутылку. Он чувствовал себя не в своей тарелке, и вдруг понял, что ему даже не на чем вернуться домой. Он вытащил из кармана телефон Набрал номер такси класса «Люкс», которым пользовался и раньше, дал адрес ресторана, и ему пообещали машину не позже, чем через три четверти часа. Он отошел от бара, чтобы больше не поддаваться искушению. Терраса была огромна, она нависала над озером, и с нее открывался потрясающий вид на залитую солнцем водную гладь. Именно на фоне этой прелестной картины Селин и ее будущий муж приветствовали гостей перед началом церемонии. Итан издали наблюдал эту сцену. В воздушном подвенечном платье из белых кружев Селин была похожа на ангела. Длинные волосы, собранные в узел, открывали красивый затылок. Прическа делала ее похожей на балерину. За пять лет она почти не изменилась. Но Итан заметил в ней какую-то серьезность, которой не было раньше. Она была почти неуловима. Улыбка стала чуть сдержанней. Взгляд не такой открытый, а от непосредственной манеры держаться осталась только внешняя приветливость. Несмотря на то, что курить было запрещено, он зажег сигарету и словно под гипнозом продолжал молча ее рассматривать. Его охватило незнакомое чувство, одновременно горькое и приносящее облегчение. Ему стало жарко, а потом забил озноб, и у него появилось ощущение, что его тело превратилось в какую-то дрожащую оболочку. Сердце его обливалось кровью, по венам разливался сладкий жгучий яд, от которого бросало в жар. В какой-то момент Селин повернула голову в его сторону, их взгляды встретились, они словно поддерживали друг друга. Итан тщетно пытался понять, какое чувство светилось в глазах бывшей возлюбленной. Сожаление, остатки чувства, ненависть, желание отомстить... Несмотря на то, что его не покидало ощущение, что он находится на вражеской территории, Итон подошел к небольшой группе гостей, облокотился о и притворился поглощенным созерцанием проплывающих по зеркальной глади лодок и венецианских гондол. «Значит, все-таки пришел», — негромко сказала Селин, подойдя к нему через несколько минут. «Но ты же сама прислала мне приглашение, если не ошибаюсь», — а потом прибавил. «Очень рад. Снова тебя видеть». Сколько времени прошло? Селин покачала головой. Нет. Это было вчера. Для меня все это было вчера. Она увлекла его в сторону, ближе к полыхавшим осенним краскам кустам, затенявшим уголок террасы. Некоторое время они молчали, наблюдая за любителями грепли, которые скользили по озеру на байдарках под звуки любительского оркестра, игравшего джаз на противоположном берегу фонтана Бетеза. Она нарушила молчание первой. «Приятно снова побывать в Нью-Йорке. Всегда мечтала о свадьбе на Манхэттене. Ты помнишь последний раз, когда мы здесь были?» «Я помню каждую секунду, проведенную с тобой». «Не очень». Озеро замерзло, и было все в снегу. «Да, ты прав. Это было очень давно». «Ты живешь во Франции?» «Да, в Энгейн-Лебен». В курортном городке с минеральными водами неподалеку от Парижа. Себастьян открыл там ресторан. Скоро получит Мишленовскую звезду. Итон прищурился и обернулся, чтобы посмотреть на мужчину в черном резинготе и белой жилетке, который болтал с приятелями, искоса поглядывая на невесту. Ослепительная улыбка, обаятельная физиономия, телосложение а бог стадиона. Примечание. Бог стадиона. Название двух книг, нескольких календарей и DVD, впервые увидевших свет в 2001 году. Это сборник полуобнаженных эротических фотографий членов французской сборной по регби. В течение следующих нескольких лет моделями становились представители других видов спорта. Конец примечания. Тип современного мужчины, успешного во всех областях. Глава преуспевающего предприятия, спортсмен, заботливый отец, в постели хорош ты все еще работаешь в Air France? Нет, надоело. Пять лет назад я уволилась и получила диплом школьного учителя. Преподаю в Бельвелье в классе для детей-инвалидов. Эта работа дает мне очень много. Селин замолчала. Поднялся ветер. Она поежилась и поплоднее закуталась в накидку с жемчужно-серыми блестками, прикрывавшую декольте. Ее платье от Корвен на бретельках из тонких кружев позволяло разглядеть татуировку в виде арабески у нее на плече. Этот символ был важен для них обоих когда-то, но теперь выглядел смешно. «Я прекрасно знаю, о чем ты думаешь, Итан. Толстенькие чиновники, домик в пригороде, славненький муж. Ты говоришь себе, что я стала такой, какой никогда не хотела становиться». Удивленный ее словами, он попытался ответить по-дружески. «Нет, ты ошибаешься. Ты выбрала то, что тебе подходит, и я за тебя счастлив». «Не говори ерунды. Я выбрала то, что ты сам всю жизнь презирал. Семью, стабильный брак, жизнь середничка». Она заговорила громче, и часть гостей стала оглядываться на них, удивляясь, видимо, кто этот никому неизвестный тип, так разволновавший новобрачную за пятнадцать минут до венчания. «Я главным образом думаю о том, что мне здесь совсем не место», — заметил Итан. «По правде говоря, я не очень понимаю, зачем ты меня пригласила». «Хотела получить от тебя подарок». «Подарок?» «Да, в качестве подарка ты, наконец, скажешь мне правду». «Какую правду?» «Назовешь причину, почему ты меня бросил». Он слегка попятился, почувствовав опасность. «Мы уже все сказали друг другу тогда». Нет, не все. Ты просто поставил меня перед фактом. Разговор длился три минуты. Потом я ушла, и больше мы не виделись. Итан попытался уйти от разговора. В жизни не обязательно находить ответы на все вопросы. Прекрати говорить языком своих книжек. Думаешь, ты где сейчас находишься? В романе Паула Коэльо? Прибереги свои красивые фразы для телепередач. Итан покачал головой. «Послушай, это было давно», — медленно проговорил он. «Мы бы не были счастливы вместе. Ты хотела семью, детей, надежность. Я бы не смог тебе этого дать». Селин отвернулась. Ее лучшая подруга Зоя сделала ей знак поторопиться, показав на часы. Приехал священник, и гости стали занимать свои места на стульях, расставленных в саду. «Я пойду», — сказал Итан, взяв ее руку в свою. «Желаю тебе счастья». Несмотря на это, он остался стоять на месте, вглядываясь вдаль. Вдали, на фоне ярких красок осени, взрывавшихся желтыми, пурпурными и оранжевыми всполохами, вырисовывались острые линии небоскребов. И чем дольше итон стоял так, тем острее чувствовал удивление в глазах гостей, недоумевающих по поводу его присутствия и поведения. Он, с сожалением отпустил руку Селин и закурил новую сигарету. «Ты так и не избавился от этой дурной привычки», — заметила она. «А я думала, что в Нью-Йорке уже никто не курит». «Я буду последним, кто бросит», — сказал он, выпустив струю дыма. «Что, считаешь себя молодцом?» «Стив Маккуин курил, Джеймс Дин курил, Джордж Харрисон курил, Кшиштоф Кислевский, Альбер Камилл, Наткин Коул, Серж Гинсбург...» «Все они умерли, Итон. Мягко возразила она, вытаскивая сигарету у него изо рта и заливая огонек водой из стакана. Поступок из прошлого, из забытых времен, когда она заботилась о нем. Тогда мысли о будущем имели смысл. Но Селин не позволила этим чувствам взять верх. «Сегодня утром я видела тебя по телевизору. Сейчас сложно тебя где-нибудь не увидеть. Ты же везде, на экране, в журналах». Он пристально посмотрел ей в глаза, поколебавшись, Она решила выложить последнюю карту. «Мне кажется...» «У тебя не все хорошо, Итан. Мне кажется, ты несчастен, несмотря на успех». Он нахмурился. «Что заставляет тебя так думать? Ты помнишь, почему мы влюбились друг в друга? Помнишь, почему это чувство было таким сильным? Потому что я была способна видеть в тебе то, что другим недоступно. И то же самое было с тобой. Он попытался уйти от разговора. Все это чепуха, штуки, которые придумывают, чтобы почувствовать себя как в мелодраме. Ты прекрасно знаешь, что это правда. Послушай, не хочу тебя разочаровывать, но вообще-то у меня в жизни все отлично. Я богат, известен, у меня завидная работа, яхта, дом в Хэмптоне. И что это доказывает? Он наклонился к ней, растерянный, выбитый из колеи ее нападками, стремясь как-то защититься. «Ну, раз ты уж так уверена, скажи, что в моей жизни не так?» «Все не так, это. Твоя жизнь пуста и одинок. Ты один. У тебя нет ни друзей, ни семьи, нет никаких желаний. И что самое печальное, ты сам это прекрасно понимаешь, но ничем не можешь себе помочь». Он поднял вверх палец и уже открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. Так же, как передумал рассказывать ей о том, что несколько часов назад Джесси покончила с собой практически у него на глазах. «Ты опоздаешь», — только и сказал он. «Подумай о себе, Итон, ответила она и отошла. Прошла несколько метров и вдруг обернулась. «Я слышала, что ты сказал сегодня в интервью. Эту фразу. О точке невозврата. Он вопросительно посмотрел на нее. Некоторое время она молчала, а потом, после некоторого колебания, все же сказала, словно бросая вызов. «Так вот, понимаешь ли, в нашей истории точка невозврата будет через десять минут».